Глава седьмая. Напугал. Чуть не подпрыгнул от неожиданности я. «Ты меня слышишь, Генка?» Возмутился Инох. «Я говорю, что знаю, куда ходила Клара. Куда?» Моментально влез Моня, опередив меня на какую-то долю секунды. Я же спросить не успел, так как за спиной послышался какой-то глухой звук. Я машинально обернулся. Мими, где стояла, прижимая себе куклу, там и уселась на пол. Причем, когда она обычно прыгала, то звук был словно от удара мешка с цементом. А когда она уселась, то звук вышел точно таким же, только еще более сильным и глухим. И сейчас она рассматривала куклу с таким неподдельным изумлением, словно это не самая обычная дешевая игрушка, а как минимум живой утконос. При этом вертела ее перед глазами туда-сюда и даже трясла. «Что это с ней?» – удивился Енох. «Не знаю. Она вернулась без куклы. Генка дал ей эту. Ну, вот» пытался объяснить Моня. «Может, не нравится она ей?» расположил Енох. «Бантиков и рюшечек там не хватает, к примеру. Или что там маленькие девочки обычно любят в куклах?» «Так что там с Кларой?» поторопил его я. «В общем, слушай. Вышла она из дома, а я увязался за ней». Договорить да ему не дала Мими. С утробным рычанием она оторвала кукле голову и отпрыгнула в сторону, ощерившись. «Что это она делает?» Свизнул Мони на всякий случай отлетел подальше. «Может, играет?» – предположил Енох недовольным тоном, так как его уже в который раз перебивают из-за ерунды. «Так не играют!» – заметил Моня, рассматривая издалека, как Мими, угрожающий рычаг, радучись, ходит вокруг безголовой куклы на некотором расстоянии, словно опасаясь приближаться. «Такое впечатление, что она то ли боится эту куклу, то ли наоборот...» «С ума сойти!» – качал головой я. «Меня уже все это начинало раздражать». «Хотелось спать, а не вот это вот все!» «Предыдущей кукле она голову не отрывала!» Тревожно заметил Моня и добавил громким шепотом. «Ну вот зачем она это делает?» «Так спроси у нее!» Сварлива ответил Енох. «Сам спроси!» Вызверился Моня. «Мне это уже в конец надоело!» «Так!» — строго сказал я. «Отставить, голдеж! Я спать хочу! Мими!» Мими повернул голову ко мне. «Что ты эту куклу мучаешь?» «Если не нравится, я тебе завтра другую куплю. Пойдем в магазин и сама выберешь. Договорились?» Мими зашипела, бросилась к кукле, осторожно потянула ее за ногу и уселась в углу, настороженно наблюдая за безголовым игрушечным трупиком. Кудрявая голова осталась одиноко лежать на полу в центре комнаты, укоризненно глядя на нас с пуговичными глазками. «Ну, как хочешь», – пожалая плечами. «Потом не говори, что тебе не предлагали». Мими вытянула голову и возмущенно зашипела, – «Дальше!» Я обернулся к призракам. «Моня, закрой рот и молчи!» Моня набрал воздуха, чтобы возразить, но, наснувшись, на мой недобрый взгляд, сдулся. «Дальше, Енох!» При упоминании его имени Енох расцвел и замерцал, как новогодняя елка. «Рассказывай, куда ходила Клара, только краткая и емко, без лирических отступлений!» «Ну так вот, увязался я за ней, догоняю ее, а потом смотрю...» «Енох!» «Ладно!» — вдохнул Енох. по гадалке она ходила!» На соседней улице живет, в частном секторе. — Зачем? — Попросила сделать Зубатова приворот на нее и отворот на Ирину эту. — Гадалка-то хоть настоящая? — просил я. — Могла она такой отворот сделать, что Зубатов с Ириной сразу умерли? — Настоящих гадалок не бывает, — влез Моня. — Шарлатанки они все. «Моня — Моня! — рыкнул я. — Прошлая гадалка в Яриковых выселках была как раз настоящей. «Да молчу я, молчу, больно надо!» тут Моня и, надувшись, демонстративно отвернулся от нас с Енохом и принялся смотреть, как Мими играет с кукольным трупиком. «Она погадала ей на картах, потом на кофейной гуще!» Принялся перечислять Енох, но договорить опять не успел. Раздался крик Мони. «Смотрите!» Мы с Енохом обернулись. Одноглазый призрак указывал дрожащим пальцем на Мими. «Что это?» Я перевел взгляд на Мими и глаза полезли у меня на лоб. Та куклу когтями, и из трупика поднимался зеленовато-сизый дымок. «Вы это тоже видите?» – заикаясь, бормотал Моня. «Угу», – сказал я, продолжая наблюдать, как из дымки формируется полноценный призрак. Сперва он был в виде эфемерного марева, затем эфир все уплотнялся, пока не принял смутно знакомые очертания. «Епифан», – пробормотал я. «Ага, он», – поддакнул Енох. «У меня аж руки похолодели». Я помнил, чего мне стоило победить Епифана. кто он тогда создал мощную, ого-го! Чуть не погубил ведь всех нас. И лишь чудом удалось с ним справиться и пленить его дух в куклу. Но тогда у меня хоть оружие, выданное Софронием было. Сейчас ничего нет. И что я против него могу с голыми руками? «Все начнется», – павшим голосом подкинул дровишек костер моего сомнения и Енох. «Беги, Генка», – сказал Моня, правда неуверенным голосом. «Мы задерживались». Енох посмотрел на Моню, как на придурка, но ничего не сказал. «Мими!» – потрясенно вымолвил я. «Что ж ты натворила? Зачем?» Мими повернула голову ко мне и спокойно сказала. «Э При этом она ткнула пальцем в Епифана. Тот моментально развалился на куски. «Она что, его убила?» – трясенно выпалил Енох. «Вот это да!» «Не, гля, он обратно слепается!» – сказал Моня. И действительно, куски призрачной ваты вдруг начали слипаться, срастаться, и уже буквально через пару мгновений перед нами стоял все тот же Епифан. «Что делать?» – спросил я мою нечисть, впрочем, не ожидая внятного ответа, просто чтобы слышать звук голоса. «Эх!» – сказала Мими и подошла к Епифану, нацелившись на него когтями. «Генка, скажи ей!» – вдруг попросил меня Епифан. «Пусть не трогает меня!» «Зачем? Чтобы ты на меня напал?» Покачал головой, я и принялся наблюдать, как Мими опять ткнула Епифана, заставив его развалиться. «Это же она и нас так может!» Глубокомысленно сообщил умную мысль Моня. Енох аж завис и не ответил ничего. «А ведь это ты, Енох, считай, ее к нам притащил!» Обличительно возмутился Моня и сварливо добавил. «Надеюсь, она так разорвет только тебя, а меня не тронет!» Пока призраки пререкались, Мими еще трижды разрывала Епифана. Сейчас она напоминала мне толстого, сытого кота, который играет с мышкой, прежде чем ее сожрать. «Генка!» — умоляюще вскричал Епифан, когда опять слипся в очередной раз. «Не слушай его!» — моментально влез енох. «Нужно его обратно в куклу загнать, а куклу сжечь!» — посоветовал Моня. Но Мими так грозно на него взглянула, что Моня аж съежился и сделал вид, что он совсем не это имел в виду. Мими еще пару раз погонял Епифана пока он не стал совсем уж прозрачно-зеленоватым. Концентрация эфира в нем значительно уменьшилась процентов на 70. После этого Мими ткнула безголовую куклу прямо в центре Епифана и того с громким чпоканьем втянула обратно прямо внутрь. «А фонареть!» – констатировал увиденный енох. Моня выразился более экспрессивно. Я промолчал, мучительно размышляя, чем все это чревато. «Мими, а ты управлять им можешь?» – просил Моня. Мими согласно кивнула. И в этот момент дверь моей квартиры постучали. «Это Клара», — сказал Мони, метнувшись за пределы двери и возвращаясь обратно. «И вид у нее решительный и свирепый». Стук повторился и более громко. Вздохнув, я пошел открывать, а то перебудет весь дом. Вид у Клары действительно был решительный. «Капустин!» — прошипела она. «Когда я велела тебе разобраться с Зубатовым и этой Ириной, то убивать их не говорила». «А ты что наделал?» Я ошикнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки и сказал. «А я думал, что это ты их убила». «Я?» — рыкнула она. «Ты думаешь, что говоришь, Капустин!» «А ведь кроме тебя ни у кого больше причины их убивать не было», — я плечами. «Вот ты их и укокошила из ревности». Лицо Клары стало пламенеть прямо на глазах. «Найди, кто убил их!» — велела она и добавила угрожающим тоном. «А Зубатова верни к жизни!» «Иначе я всем расскажу про тебя!» «Да ты совсем с ума сошла!» вытаращился я на нее. «Сказок перечитала Клара. Как ты себе это представляешь?» «А мне плевать, как! Зубатов должен быть живым и влюбленным в меня, иначе я сдам тебя в НКВД, и я не шучу!» С этими словами она развернулась и вышла из комнаты. Даже по обыкновению дверью не хлопнула. «Она сдаст!» В наступившей тишине голос Мони прозвучал настолько резко, что я аж вздрогнул. «И что теперь делать?» Задал единственный верный в данный момент вопрос Енох. «Бежать ему нужно», – предложил Моня. «Поймают», – не согласился Енох. «Отведем всем глаза», – сказал Моня. «Это НКВД, им так просто не отведешь. В первую очередь они простые люди», – издавался Моня. «Вон, смотри, Генке нужно добраться всего лишь до границы Финляндии, а оттуда пешком». «Нет, это плохой вариант». — возразил Енох. — Ему лучше до Одессы поездом, а потом на теплоходе до Владивостока, а оттуда в Маньчжурию. — Нет, бежать я никуда не буду, — сказал я. — Всю жизнь не пробегаешь. Рано или поздно поймают. — В тюрьму захотел? — возмутился Енох. — На Соловки? — поддакнул Моня. — Да не знаю я, что делать, — вызверился я. — Единственное, что приходит в голову — грохнуть Клару. Задолбала она меня. — Сказала Мими и протянула мне безголовую куклу. «Что?» Не понял я. Ай. Повторила Мими, и я вдруг все понял. Ночь была в самом разгаре. Причем мрачная и безлунная настолько, что ничего не видно было уже за шаг. А на этой улице, по которой мы шли, вдобавок еще и фонари не работали. «Присвети!» Шикнул я, и енок замерцал впереди, освещая все примерно на два-три шага призрачным зеленоватым светом. «Ну, хоть так, уже лучше». Мы всей толпой шли к ресторану. Точнее, шел я, оба призрака плыли за мной. Куда делась Мими, я не представлял. Будем надеяться, что ничего эдакого она сейчас не делает. Хотя не удивлюсь, если новый визит Кларе одной дохлой рыбой уже не обойдется. Я переложил безголовую куклу в другую руку и зорка огляделся. Не хватало, чтобы меня увидел еще кто. «Правильно идешь», — пришел на выручку Моня. «Надеюсь, зуба-то все еще там, а не в морге». Прошептал я раздраженно. Где искать морг в ночному городе я не представлял совершенно. Да и спать хотелось все сильнее и сильнее. «Сто процентно там», — успокоил меня Енох. «Обычно такие дела, допросы всякие, они за полчаса не решаются. Так что до утра там все точно будет. Тем более городок мелкий, морг сто по ночам не работает тут в провинции». В его словах был здравый смысл. Я переложил куклу обратно, Тяжелая зараза, никогда бы не подумал. Кстати, первоначально, когда я только загнал Епифана туда, она вес не изменила. И только сейчас, после манипуляции Мими, она стала как мешок картошки. И вспомнил, как это было. Тогда Моня с Енохом спорили, куда мне лучше бежать. Я злился, но ничего отдельного придумать не мог, кроме того, что лучше всего Клару грохнуть. И вдруг Мими потрясла тогда куклой, и из нее буквально вывалился Епифан. «Только сейчас это была бледная тень былого Епифана!» «Ай!» — сказала Мими и посмотрела на Моню. Тот сообразил правильно. Жизнь хочешь?» — перевел он ее «ы» на человеческий язык. «Хочу!» — пробурчал Епифан. «Но только что это за жизнь!» «Ай!» — зло перебила его Мими. «По-настоящему хочешь?» — продолжил перевод Моня. «По-человечески?» «Как?» — в глазах Епифана зажегся осторожный интерес. И вот теперь я крадусь по спящему городу, мечтая не напороться на что-нибудь и остаться без глаза. А то будем потом с Моней, как близнецы-братья, оба одноглазы. Я сдержал нервный смешок. Эта ситуация меня изрядно нервировала. Попахивала чем-то очень нехорошим. Когда-то в прошлой жизни я читал рассказ Кинга о кладбище домашних животных. Так вот там все это ничем хорошим не закончилось. Боюсь, в моем случае может быть еще гораздо хуже. — Не переживай, Генка, — увидел мои сомнения Енох. — Мими все хорошо придумала. Я промолчал. Наконец мы дошли до ресторана. Енох оказался прав. У входа дежурил мордоворот в форме. Вокруг сновали какие-то ответственные товарищи. Внутри сиял свет и слышались голоса. Я задумался, как мне попасть внутрь и не привлечь к себе лишнее внимание. И тут Моня сказал. «Туда — Туда? И махнул рукой. «Ну ладно. Раз туда, значит, пойду туда. Надеюсь, он дорогу знает». Моня провел меня по каким-то узеньким переходам. Очевидно, в дореволюционное время здесь ходили слуги, которые выносили помои. Во всяком случае, остров пахло тухлой рыбой и кошками. Я шел осторожно, стараясь не оступиться на скользких камнях, которыми был выложен пол. Наконец, переходы лабиринта закончились, и я оказался в большом помещении. Судя по всему, это был склад. «Сюда!» – велел Моня. Я пересек склад и попал в коридор. Рядом находилась открытая дверь, по всей видимости, на кухню, где видно было, как дородная тетка вымешивала квашню в большом корыте. Ее мощные руки с такой силой вымешивали, что тесто аж квакало, а стол ходил ходуном. Вот и чудненько, зато моих шагов не было слышно. Перебежками я преодолел и этот отрезок пути и очутился наконец в смежной комнате с закрытым вибзалом куда уже перенесли трупы Зубатова, Ирины и безымянного официанта. Его имя я так и не удосужился узнать. Что ж, бедняге не повезло. В помещении находился усатый дядька в форме, судя по всему, главный дознаватель. Кроме него был наш Гудков, а также еще один мужичок. Я помнил его, это был чиновник от местных властей. Врач в белом халате что-то объяснял толстяку в форме. Тот записывал. «Очевидно, протокол или еще что-то подобное». Я вам человеческим голосом в который раз объясняю, раздраженно говорил Гудков мужику. Не мог Зубатов иметь претензий к официанту. Он вообще в Хлябове никого не знал. А как же гражданка Курочкина? С Курочкиной он познакомился тогда же, когда и все мы, возмущенно ответил Гудков. Мы репетировали постановку на праздник, а Ирина делала стенгазету и некоторые плакаты для нас. Вот бедняга, сочувственно прокомментировал беседу Енох. Хоть ты гудковый не любишь, но что они говори, а это собачья роль – прикрывать задницы всем агент Вот ваши все сейчас сладко спят, а он вынужден тут распинаться. И все почему? Потому что этот придурок Зубатов, прости господи, решил перед бабой перья распустить. Все зло от баб, подтвердил Моня, который внимательно следил за обстановкой в зале. Ой. Мими появилась за спиной так внезапно, что я от неожиданности чуть куклу не уронил. «Давай!» – перевел Моня. Я положил куклу на пол и сделал два шага назад. Мими, наоборот, подошла к самой кукле и потрясла ее. Когда появился Епифан, она сказала... Хы. «Вон тот, в синем кителе!» – пояснил Моня, показывая призрачным пальцем на труп Зубатого. «Имей в виду, что самодеятельности мы не потерпим!» «Да понял я, понял!» – нетерпеливо сказал Епифан. «Я все сделаю, как вы хотите!» С этими словами он подлетел к трупу Зубатова, немного покружил над ним, и вдруг резко влетел прямо в его грудь. «А я вам говорю, Виктор Зубатов у нас заведовал всей политической жизнью в агитбригаде. Его работой был именно культ просвет безбожников и идеологическая пропаганда. Он был идейный, вы понимаете, идейный, а не какой-то там мещанский элемент». Мужик все-таки кивнул что-то записал в блокнот. «И если он решил встречаться с этой Ириной...» то это свидетельствует только об ее высоких нравственно-моральных качествах и великих человеческих достоинствах. С обычной барышней он бы никогда проводить время не стал бы». «Угу. Великие человеческие достоинства», — мыкнул второй дознаватель. «Сиськи у нее великие. Вот и все ее достоинства». «Да что вы себе!» — вызвался Гудков вне себя от ярости. И тут в этот момент труп зубатывал с Епифаном внутри, сел на полу и спросил глуховатым, удивленным голосом. «Товарищи, а, собственно говоря, что здесь происходит?»